Глава 31 Шло время, Али не беременела. Павел Ильич страстно мечтал о внуках, но постеснялся откровенно побеседовать с молодыми и попросил Маришу. «Пошепчись с моей дочерью. Может, чего у мужика не так? Тогда лечить его надо». Посоветуем им на обследование сходить», — кивнула Марианна. Наметкин побагровел. «Моя дочь здорова, тут нет сомнений. Муж гнилой». «Только не волнуйтесь», — засмеялась Мариша. Еще надоест вам малышня?» Воронкова сдержала обещание, спустилась к Али и спросила. «Как жизнь?» «Редко мы, несмотря на соседство, видеться стали». Все хорошо», — искренне ответила Аля. «Рома тебя не обижает?» — бестактно спросила Мариша. «Конечно нет», — заверила подруга. «Детей не планируете?» — не успокаивалась Воронкова. Альбина засмеялась. «Понятно. Папина работа. Он тебя подослал». Пришлось Мариане признаваться. «Да. Но мне и самой интересно». Алечка села в кресло. «Мы хотим пока для себя пожить. Появится младенец, все внимание ему понадобится. Пойми, я очень люблю Рому и не собираюсь его ни с кем делить, даже с ребёнком». «Ясненько», протянула Мариша. «А что Павлу Ильичу сказать? Он от меня не отстанет!» Аля призадумалась, потом сказала. «У меня в школьные годы часто цистит приключался. Вот и наври, папе, скажи. Воспаление мочевого пузыря дали осложнение на женские органы, я лечусь у гинеколога». «Такое возможно?» — засомневалась Мариана. «Отец в медицине не разбирается», — усмехнулась Альбина. «И он постесняется справки наводить». Намёткина младшая оказалась права. Павел Ильич не обрадовался полученным сведениям и в сердцах выругался. «Твою мать!» «Сто раз ей говорил, на день ритузы!» «Так нет!» «В чулках по морозу в школу неслась!» «Вот и результат!» «Ладно, пусть врача слушается, а справится с бедой!» Но время бежало, а Аля не беременела. Павел Ильич стал еще сильнее нервничать. Наверное, в конце концов, Намёткин бы сам расспросил дочь, но тут случилось несчастье. Альбина попала под машину и погибла. Никаких подозрений смерти ее не вызвала. Али дождливым темным вечером решила перебежать дорогу в неположенном месте, в двух шагах от подземного перехода. Водитель грузовика, под колеса которого угодила молодая женщина, безостановочно твердил: Я ехал, не торопясь а она с тротуара метнулась, будто ждала мой самосвал. Павел Ильич загорелся желанием отправить на зону шофера-убийцу. Возможностей у депутата Верховного Совета хватало. Он рьяно принялся давить на Никакие слова о том, что Альбина сама виновата в произошедшем, на отца не действовали. Он жаждал расправиться с тем, кто не смог остановить на скользкой дороге многотонную махину. Каждый вечер Павел Ильич приходил к Мариане, и с порога восклицал: Не выкрутится, подлец! Сам дьявол мерзавцу не поможет. Мариша понимала несчастного отца и не возражала ему. Некоторое время после похорон Наметкин пребывал в активном состоянии, а потом вдруг прекратил навещать подругу покойной дочери. Мариана забеспокоилась и сама поехала к отцу Али. Павел Ильич открыл дверь. И молча протянул Мариане письмо. Читай. Маришка развернула лист бумаги и ахнула: Почерк альбины. Читай! мрачно повторил Наметкин и, сутулившись, пошел по коридору в гостиную. Марианна последовала за ним, на ходу глотая текст. Содержание послания так шокировало Воронкову, что она почти дословно запомнила его навсегда. Дорогой папа! Когда ты познакомишься с этим письмом, я уже умру. Пока не решила, каким способом лишу себя жизни, но постараюсь покончить с собой так, чтобы не нанести никому вреда. Это произойдет не в квартире. Незачем Роману переживать шок. Я сделаю все возможное, дабы обставить суицид как несчастный случай. Я понимаю, что твоя карьера может пошатнуться из-за моего поступка. Поэтому не полезу в петлю, не прыгну с крыши, и не наемся таблеток. Самым подходящим вариантом, мне кажется, дорожное происшествие. Сбитый пешеход никого не удивит. «Папа, ты был мне лучшим отцом, но даже тебе я не могу рассказать о причине, которая требует моего ухода из жизни. Поверь, она очень серьезно, раз я осмелилась нанести тебе такой удар. Но, папа, я не могу с этим жить. Я всегда тебя слушалась, один раз поступила по-своему» и теперь сама обязана расплатиться. Помнишь, как в детстве я, проводя лето на даче, поехала одна в город замороженным? Потерялась, очутилась в милиции и провела три дня в детском приемнике. Я спросила, «Папочка, ведь я сразу назвала милиционером своё имя, фамилию и адрес. Отчего ты так задержался?» А ты спокойно ответил, «Альбина, человек самостоятельно, без совета с другими, принявший серьезные решения» должен также самостоятельно нести ответственность за последствия своего поступка. Ты захотела одна прокатиться в Москву. Не поинтересовалась моим мнением по данному вопросу. Одной тебе сидеть с бродяжками. Я запомнила тот урок и с тех пор всегда спрашивала твоего совета. Но спустя много лет отмахнулась от твоих предостережений. Сама пирог испекла. Самой его и съесть надо. Папа, «Поклянись, что будешь помогать Роману и станешь считать его своим сыном. Я очень люблю мужа. Я никогда не смогу впустить в свое сердце другого человека. Я, папа, как и ты, однолюб, раз и навсегда. Не огорчай меня. Протяни Роману руку помощи. Он очень в ней нуждается. Ему будет плохо. Он очень хороший человек. Вот только слабый и любит деньги. Но ведь Рома не жил, как я с детства в достатке». Его унижали, били. Впрочем, не буду сейчас ничего рассказывать. Прощай, папа. Я люблю тебя, но не могу остаться. Поверь, всем будет хуже, если я испугаюсь и не шагну под машину. Рома ни в чем не виноват. Он жертва хитрого, недостойного человека. Аля. «Откуда у вас это письмо?» — прошептала Мариша. «Роман принес». «Почему он только сейчас отдал вам послание?» У Воронковой неожиданно сильно закружилась голова, она даже испугалась, что потеряет сознание. Павел Ильич тоже оперся рукой о стену. Роман боялся заходить в спальню покойной жены. Еле-еле выдавил он из себя. Сегодня утром наконец собрался с духом. Решил собрать постельное белье и под подушкой обнаружил письма. «Их было много?» слегка пришла в себя Марианна. «Два», — одними губами ответил Павел Ильич. «Второе тебе предназначено». «Где оно?» — закричала Мариша. «У Романа», — объяснил Павел Ильич. «Он тебе не звонил? Мне пару часов назад конверт передал». Забыв попрощаться, Мариша ринулась на улицу, на одном дыхании домчалась до троллейбусной остановки, остановилась там на минутку но не стала дожидаться транспорта, а полетела дальше пешком, радуясь тому, что Павлу Ильичу удалось поселиться в десяти минутах ходьбы от дома дочери. Дверь в квартиру Романа оказалась слегка приоткрыта, и у Мариши от неприятного предчувствия сжался желудок. Испугавшись, единственная подруга Али на цыпочках вошла в прихожую и внезапно услышала громкий женский голос. «Ты понимаешь, что натворил?» «Это любовь ответил Роман. «Тут уж ничего не поделать. Мерзавец!» С чувством перебила его дама. «Подлец! Выродок! Таких, как ты, расстреливать надо на Красной площади, чтобы другим неповадно было!» «Зачем вы так говорите?» Спокойно отреагировал Красюков. «В любви участвуют двое. Если меня, по вашему мнению, следует уничтожить, то как поступить с ней?» Раздался короткий хлопок, мариана вздрогнула выругалась незнакомка матерные выражения из ее уст прозвучали скорее жалобно чем грубо дама похоже не часто пользовалась нецензурной лексикой ты женатый человек перешла на нормальную речь женщина и я ведь приходила уже один раз умоляла просила это любовь твердил роман я не смог с собой справиться «Да вы не поймете, Валентина Михайловна!» «Уж куда мне?» — срывающимся голосом перебила Красюкова гостья. «Точно не пойму, потому что, как все Приваловы, имею совесть, а ты...» «Нас двое», — напомнил Рома. «Я не один». «Запомни. Еще раз. еще хоть раз. Не смей больше влезать в семейную жизнь Фёдора. Ты рушишь его счастье. Это ты убил Алевтину». «Смерть моей супруги вас не касается», — каменным голосом сказал Роман. «Я сообщу Феде», — пригрозила Валентина Михайловна. «Я объясню ему, кто виноват». «Прощайте», — устало отреагировал Роман. «Хочу напомнить, что я недавно потерял жену и нахожусь не в лучшей форме. Мне не до приема гостей». «Не ее родствуй», — взвелась Привалова. «Я всем расскажу правду». «Тебя накажут». «Нет!» — вдруг громко возразил Красюков. «Вы никуда не обратитесь. Сами знаете, почему». Вновь раздался хлопок, потом звон, стук. «По добру не хотите уйти? Силой вас выпру!» — пропыхтел Роман. Мариша, сообразив, что Красюков сейчас вытащит в прихожую скандальную гостью, быстро выскочила за дверь, поднялась на один пролет и перевесилась через перила. Интуиция не подвела. Не прошло и десяти секунд, как Красиков вытолкнул на лестничную клетку красную растрепанную женщину и захлопнул дверь квартиры. Мариша, уже сообразившая, кто в столь резкой форме общался с Романом, получила наглядное подтверждение своим догадкам. Увидела Валентину Михайловну Привалову, мать Фёдора, коллеги Романа и Алевтины. Не так давно Федя лежал в больнице, ему удаляли грыжу. Алечка поехала проведать Привалова и взяла с собой за компанию Маришу. Когда подруги вошли в палату, они увидели приятную даму, сидевшую у постели больного. «Это моя матушка», — представил незнакомку ученый. Вот откуда Мариша знала женщину. Но сейчас Привалова была неулыбчива и не мила, как в первую встречу. Валентина Михайловна стукнула в запертую дверь Красюкова кулаком, потом съёжилась и, кое-как привела в порядок прическу, вынула из сумки пудреницу, поводила по лицу пуховкой, сделала пару глубоких вдохов и ушла. Мариша некоторое время потопталась на лестнице, потом спустилась и позвонила в запертую дверь квартиры Романа. Он отреагировал не сразу. Вопрос, кто там, прозвучал минут через пять. «Я», — нервно ответила Воронкова, — «открой скорей». Между косяком и створкой образовалась узкая щель. «Чего тебе?» Весьма нелюбезно осведомился вдовец. «Давай письмо», — потребовала Марианна. Роман прикинулся дураком. «Какое письмо?» «Хватит!» — оборвала его Мариша. «Мне Павел Ильич сказал, что ты нашел два послания. Одно для него, второе адресовано мне». «Он ошибся», — слишком быстро ответил Роман. «Перепутал. Для тебя ничего нет» марианна попыталась войти в квартиру но Красиков, несмотря на свою субтильность и хрупкость оказался сильнее и победил в борьбе за дверь воронкова вне себя от злости стала жать на звонок уходи заорал роман иначе милицию вызову пришлось Мареше подниматься в свою квартиру заснуть в ту ночь ей не удалось она ворочалась сбоку на бок то откидывала то натягивала одеяло комкала подушку Под утро Рианна вдруг сообразила. Она знает, по какой причине Али ушла из жизни, и понимает, почему Красюков не захотел отдать единственной подруге жены адресованное ей послание. Подслушанный разговор Валентины Михайловны и Романа все объяснял. Мать Федора явилась к Красюкову с требованием прекратить рушить семейную жизнь своего сына. Значит, все ужасное, что случилось с Альбиной, имеет простое объяснение. Вероятно, Алечка поймала обожаемого муженька с женой Фёдора. Наметкина очень сильно любила Романа. Ее чувство не погасло даже после того, как она увидела Красюкова с другой. Аля не хотела разводиться с Романом. Она не могла жить без него. Но и делать вид, будто ничего не случилось, сил не было. Представив себе, как мучилась подруга, пытаясь решить проблему, Мариша горько заплакала. А потом вдруг поняла. Ей очень хочется отомстить Роману». Едва наступило утро, Воронкова бросилась к Павлу Ильичу и подробно рассказала ему о визите Валентины Михайловны. Отец Али неожиданно не стал демонстрировать бурные эмоции. «Водитель не виноват, его отпустят», — деловито сказал он. «Аля сама шагнула под самосвал. Мою дочь лишил жизни совсем другой человек». «Роман Крысюков!» перебила его Мариша. «Верно», — нехорошо улыбаясь, согласился Наметкин. «Но как привлечь его к ответственности?» «Не знаю», — разочарованно призналась Воронкова. «Даже если жена Федора согласится рассказать в милиции о своей интрижке с вашим зятем, его никто не посадит за решетку. Павел Ильич кивнул. «Поэтому я буду действовать с холодной головой. Цель моей жизни — наказать Романа и развратную бабу, «Супругу Привалова?» — уточнила Воронкова. «Но она не виновата». Она знала, что Красюков состоит в браке. Мрачно перебил ее Наметкин и полезла к нему в постель. «Ответят все — зять, его любовница и Федор. Привалов тоже пострадавший. Марианна попыталась образумить закусившего у дела Намёткина. «Нет!» — белуга заревел Павел Ильич. «Не сумел бабу за хвост удержать». «Разрешил ей задом перед крысой крутить?» «Сказано!» «Ответят все!» «Так и будет сделано!» Марианна тут же прикусила язык. Она никогда не видела отца подруги в подобном состоянии и сочла за благо с ним не спорить. Некоторое время Мариша не встречалась с Павлом Ильичом. Она несколько раз звонила ему и на свой вопрос «Как у вас дела?» слышала в ответ «Нормально, работаю над решением проблем». Намёткин явно не хотел сообщать Марише детали своего плана мести. Сообразив, что Павла Ильича тяготит ее внимание, Марианна прекратила с ним общение. И она очень удивилась, когда однажды около 11 вечера на пороге ее квартиры появился депутат. Павел Ильич был бледен до синевы, пальцы его рук мелко подрагивали, лицо было усеяно мелкими капельками пота. «Вам плохо?» — испугалась Марианна. «Надо лечь», — прошептал чиновник. Воронкова помогла ему добраться до дивана. «Где Роман?» — спросил Павел Ильич, вытягиваясь на подушках. «Понятия не имею», — развела руками Марианна. «Мы с ним не общаемся. Наверное, дома сидит. Время уже позднее. Завтра рабочий день». Слабое подобие улыбки промелькнуло на губах Намёткина. «Его со службы турнули, а теперь еще и посадят». «Такая грязь! Все намного хуже, чем я думал. Алечка, она узнала и не пережила. Я сразу приехал к крысе. Был у Валентины Михайловны, заставил ее признаться. Она знает. Я всем отомщу. Все виноваты. Крыса, Фёдор и...» Павел Ильич стал прерывисто дышать, глаза запали, лицо резко заострилось, Испуганная Марианна кинулась к телефону вызывать скорую помощь. Но когда она вернулась к дивану, ей стало понятно. Помощь уже не нужна. Отец Али скончался. Марианна уперлась затылком в высокую спинку кресла. «Ясно теперь, почему я не люблю крысу». «Павел Ильич не успел рассказать вам, что узнал от Валентины Михайловны?» Проигнорировав ее вопрос, поинтересовалась я. «Нет». С неохотой призналась Мариша. Но, похоже, он услышал нечто шокирующее, раз у него инфаркт случился. «Вы сами не пытались разговорить, Романа?» — не успокаивалась я. «Мы много лет не общались», — фыркнула Марианна. «Он виноват в смерти Алии и Павла Ильича». «Может, стоило задать ему несколько вопросов?» — не выдержала я. Марианна скривилась. «Жалкий, мерзкий тип! Пришел сюда к Жоре!» Начал плакать. Мой племянник делает благородное дело. Служит в центре, который помогает безнадежно больным людям. Жора святой. Он никого не оставит без помощи. Я опустила глаза в пол. Тётушкам свойственно заблуждаться в отношении своих любимых племянников. Милейший Георгий Барыга, наживающийся на тех, кто боится обнародовать свою болезнь. Но, очевидно, даже подонкам свойственной души прекрасные порывы. Жора все же помог пристроить Крысюкова в хоспис. А тем временем Марианна продолжала. Я ему сказала: « Жорик, хорошему человеку господь страшную болезнь не пошлет. Роман за дело мучается. Не надо ему плечо подставлять. Но мальчик слишком добрый. Он крысу в хорошие условия положил, в больницу для умирающих. А зря! Перед отъездом в хоспис Роман не решился побеседовать с вами. Не захотел облегчить душу? «Наверное, он понимает, что скоро уйдет на тот свет. Многие люди в такие моменты стараются попросить прощения у всех, кого обидели», — произнесла я. Марианна взяла пульт от телевизора. «Один черт знает, о чем мерзавец думал. Он без сознания был. Врач сказал Жорику. Теперь все от его сердца зависит. Будет кровь качать, организм еще поживет. Чтобы боли не ощущал, Мы его на лекарствах держать станем. Крысюков очень плох. Думаю, долго не протянет. Может, он и хочет покаяться, да не сможет. В дурмане спит. Считаю, он умер. Если и дышит еще, то жизнью это никак назвать нельзя».